Име открывает дверь и оказывается в каком-то выжженном, почерневшем помещении. Дверь за ней захлопывается и глухо стукается о дверную раму. И рама, и сама дверь покоробились от огня. Но дверь хотя бы уцелела. Всё, что раньше находилось в этой комнате, обратилось в мусор, хлам, в ничто. Она делает шаг вперёд. Далеко зайти она не может, потому что Посреди пола зияет дыра, через которую видно другое помещение внизу. Над головой у неё тоже дыра, прожжённая крыша обвалилась, стены обуглены. Она осторожно ступает обратно, хватается за дверь, чтобы не потерять равновесие. Лак на двери растрескался и полуполся. Когда она убирает руку с дверной ручки, то видит, что пальцы почернели от сажи, так что тонкими белыми полосками проступил узор линий на коже. Она не может понять, где находится, не может понять, что всё это значит. Такое ощущение, будто изнутри её голова, опалённая тем же внезапным пожаром, сделалась пористой и покоробленной, и дым всё висит, а через сорванную верхушку черепа внутрь ломится небо. Эмми, Эмми, Эмми. Кейт, будет её за весь соседни комнаты что? Кричите мне что ж то? Она смотрит на свои руки. У неё в руках свитер и голка и шерсть. Она втыкает иголку туда, куда, по-видимому, моя самая иголка хочет устремиться, от одного края дырки к другому. А ты знала, кричит Ей Кейт, что мы? Ну, наши тела состоим из воды и камня. Ты знала, что мы всё время едим камни? Да, кричит Эми в ответ: "Знала. Я тебя отправлю чуть-чуть попозже на берег, наберёшь ведро камней. Приготовлю их на ужин, тебе, наверное, понравится". У неё слышно, как Кейт за стеной смеётся. Она сама тоже смеётся. Какие будешь есть? Жареная или варёная гречихана? Печёная тоже неплохо. Или может сделать из них чипсы? Тогда надо будет одолжить у кого-нибудь долото. О! Снова кричит Кейт. Погоди. Я забыла тебе сказать, что за гора? Нет, не так. Погоди. А в какой горе завелись черви? М? Сдаёшься? Сдаюсь, говорит Эми. В горе червино. Нет, опять неправильно. Как называется гора? в которой черви наделали дырок и ходов. «Кажется, ты уже проболталась», — смеется Эмми. «Ты там не замерзнешь? Хватит кричать, сиди лучше сюда». Кейт приходит, плюхается рядом с ногами Эмми и раскрывает большую книгу. «Это гора Червино», — объясняет Кейт. «Понимаешь, она звучит почти как червивая, да? Понимаешь?» «Вот твой свитер», — говорит Эмми, — «только он грязный. Мне придется стирать его. Можно подумать, ты в нем уголь таскала». Она глядит на Кейт. Подойди сюда, зовёт она. Встань здесь вот так. Эх, отчего эту у тебя шея такая чумазая, а? Что ты делала? Она ослабевит пальцы и скребёт ключицу Кейт, торчащую над платьем. А можно мне завести дневник, спрашивает Кейт. Дневник переспрашивает Эми. Я буду записывать в нём погоду, говорит Кейт. Сегодня было солнечно и дождливо. Она берёт свитер и осматривает свежую штопку Эми. Хорошая работа. Нитки почти такого же цвета, как сам свитер. «Мисс Роуз говорит, что зимой становится все холоднее и холоднее, а летом все жарче и жарче», — рассказывает Кейт. «Появляются новые насекомые и все такое, и новые пауки из-за этого появляются». «Только не притаскивай их, пожалуйста, домой», — говорит Эмми. «Наверное, водяной насос опять сломался». Эмми наливает воду в раковину из большого пластикового контейнера. «А вскоре появляются всякие новые растения», — продолжает Кейт. «Появляется такая зеленая штука в реках и в прудах, и собаки, если они будут там плавать, могут отравиться и даже умереть». «Сними-ка этот свитер», — говорит Эмми. «Но я же его только что надела», — возражает Кейт. «И найди мне свою тряпицу для вытирания». Кейт кладет раскрытую книгу на пол, обложкой кверху и подходит к раковине. Она стоит неподвижна, пока Эмми трет ей шею. А как ты думаешь, что если, а, как ты думаешь, люди тоже могут отравиться этой зелёной штукой, спрашивает Кейт. Я никак не могу смыть с тебя эту чёрную грязь, говорит Эми. Можно подумать, что ты вся в нефти вывалилась. Подожди. Оу, вздыхает Кейт. Ну вот, говорит Эми. Так ты чуть-чуть получше. А потом добавляет Кейт. Погляди-ка сюда. Погляди на изнанку своего платья. Где ты ходила? Просто гуляла по берегу, отвечает Кейт. А ну-ка живо снимай, я его замочу. А я ведь только что разделала со стиркой. Но ну, можно ли на тебя положиться? Теперь-то я точно знаю, где ты была. Где, спрашивает Кейт. Она думает про слово положиться. Может быть, оно от слова ложь? И сразу же думает про пластиковый пакет с животными, засунутый в тёмную щель между скал. Я там не была, пытается защититься она. Ты побывала внутри дымохода, говорит Эми. Ты играла в игру под названием Вывалийся в самом грязном месте, чтобы Эми пришлось всё-всё стирать. Кейт морщится от прикосновения холодного полотенца. "Ну если бы я побывала в дымоходе", возражает она, "то моя одежда почернела бы снаружи, а не изнутри". Угу. "А ты нарочно вывернула её наизнанку, чтобы провести меня", говорит Эми, слегка стягнув её полотенцем, а потом сказала угольчику, что у него завелась новая маленькая помощница. Ты же испортила платье. Я никогда не выведу эту грязь. Эми бросает платье в угол для грязного белья. А кто такой угольщик? спрашивает Кейт. Она сидит на корточках на полу возле газового обогревателя в одной майке и трусиках, она прижимает к себе книгу. Она поёт: Червевая гора, червевая гора. Эми шерит в гардеробе, извлекает оттуда зелёное платье. Может, наденешь своё любимое? предлагает она. Кейт опять уткётся в книгу. «Нет, я не хочу надевать его сегодня». Обычно Кейт очень радовалась, надевая это платье. Они нашли его в магазине поношенной одежды в Абердене. Это было платье, шитое для какой-то девочки по случаю чьей-то свадьбы или какого-то особого семейного торжества, что-то вроде миниатюрного дамского вечернего платья. Нарядное, любовно шитое вручную из толстого зелёного атласа с оборками везде, где полагается. Эми удивлена. «Не хочешь?» — спрашивает она. «Нет». Можешь надеть его надень, если хочешь. Кейт не поднимает головы. Последний раз, когда я его надела, признаётся она, мальчишки дразнили меня из-за него. Эми видит отражение Кейт в длинном зеркале над дверцей шкафа, она ковыряется в полу. Мальчишки? А что они говорили, спрашивает она? Ну, рассказывает Кейт. Я играла на пляже у Лучшего Покойника. Одна? спрашивает Эми. Да, отвечает Кейт. Если играешь в эту игру одна, то сама выбираешь, как именно умирать, и поэтому всегда выигрываешь. А мимо проходили мальчишки. Какие мальчишки, спрашивает Эмми? Я их не знаю. Просто довольно большие мальчишки. Может, из шестого начального, объясняет Кейт. И один из них мне сказал: "Ты, наверное, в гости так вырядилась, попадёт тебе, смотри, у тебя же всё праздничное платье в песке". А я ответила, что ни в какие гости не иду. Тогда они рассмеялись надо мной, и один сказал: Но ну, Ноа даже вырядилась в такое дурацкое праздничное платье, а сама даже в гости не идёт. А, проценила Эми, понятно. Она закрывает дверцу гардероба, подходит ближе и садится на кушетку. Иди сюда, Гзаветана, погрейся. Кейт берёт книгу и устраивается под боком у Эми, обхватив книгу и прижимая её к себе. Она раскрывает книгу на разделе про горы и снова читает о них, шепча про себя трудные слова. Это и есть гора Червино спрашивает Эмми, поглядев на раскрытую страницу. «Да», — подтверждает Кейт, выгибаясь еще больше. «Вот она!» «Там несколько снимков гор!» Она тычет пальцем в ту, на которую села туча. «Почитай мне про нее», — просит Эмми. Пока Кейт читает ей тексты под картинками и стишок, рука Эмми, лежащая у нее на шее, вдруг наливается неуютной тяжестью. Кажется, все тело Эмми внезапно цепенеет. Кейт поднимает на нее глаза, «Да». Эми, не отрывая взгляда, смотрит на книгу. Кейт перелистывает страницу. Нет, подожди, говорит Эми, переверни назад. Кейт перелистывает страницу обратно. Что это? Везувий? спрашивает Эми тихим голосом. Кейт смотрит, что написано под картинкой, она читает текст про себя. Да, Эвонта, говорит она, рассматривая цветной фотоснимок возвышающейся над городом и над морем зелёной горы с трещиной на вершине. Нет, Эмми тычет пальцем в соседнюю страницу, туда, где текст в какое-то слово. «Да», — пораженно говорит Кейт, «да», — и показывает на другое слово. «А это ты можешь прочесть?» — спрашивает она. Эмми не отвечает. Кейт упирает палец еще одно слово. «А это можешь прочесть?» Эмми встает. «Ну как же ты можешь прочесть одно единственное слово?» — спрашивает Кейт. Раз ты сумела прочесть одно слово, значит и другие слова должна разобрать. Должна. Эми подходит к большому окну и смотрит вдаль, потом возвращается к кушетке. Берёт у Кейт книгу и пристально вглядывается в страницу. Раз ты можешь прочесть некоторые буквы, значит прочечешь и другие, говорит Кейт. Она хмурится. Когда Эми отдают ей книгу, она пристраивает её поудобнее и читает то, что там написано. В августе 79 -го года до нашей эры в ой, трудное слово, э, Южной Италии земля начала трястись, и море вокруг горы Везувия забурлило. 24 августа вулкан начал извергаться, вершина горы треснула и отвалилась. Высоко в воздух полетели раскалённые камни, дым и огненная лава. Они разлетались на расстояние многих миль. М-м, под ними оказались полностью погребены города. Трудное слово и трудное слово. Хочешь, я тебе это прочту? спрашивает она Эмме. Эмми все еще ходит зад-вперед, уже обеими руками прикрыв лицо. «Нет, не надо», — говорит она. И оборачивается. А когда отнимает от лица ладони, взгляд у нее совершенно безумный. «Послушай», — говорит Эмми, — «собери-ка все свои вещи, какие тебе могут понадобиться, и сложи их в большой синий порт-плед». Кейт вдруг становится холодно. Она медленно закрывает книгу, смотрит на обложку. «Там собраны разные картинки с изображением чудес света». Она водит пальцами по полоскам, разделяющим эти картинки, сверху донизу, слева направо, справа налево, и ми ми уже ищет что-то в соседней комнате. Кейт крепко прижимает книгу к груди. Книга такая большая, что доходит от её живота до самого подбородка. И ми с грохотом возвращается. В руках у неё синий портплет. Она подходит к гардеробу и начинает вынимать оттуда вещи и класть их в сумку. "Собирайся", Кейт говорит она. Когда она смотрит на Кейт, чтобы узнать, что-то делает, то прерывается, откладывает сумку, подходит к Кейт и наклоняется к ней. Вытягивает руку, рукав кардигана и по шлагом вытирает слёзы Кейт. Да мы не уезжаем отсюда совсем, успокаивает она. Не бойся. Кейт издаёт горлом какой-то жалобный звук, словно ей больно и закрывает глаза. Не уезжаем, спрашивает она. Нет, подтверждает Эми. А теперь послушай. Я хочу задать тебе один вопрос. Кейт влажно хлюпает и открывает глаза. Если бы тебе чего-нибудь хотелось, говорит Эми. Если бы тебе очень сильно чего-нибудь хотелось, но ты бы понятия не имела, как это получить. Если бы тебе было нужно что-то, но, скажем, у тебя не было бы денег на это, что бы ты сделала? Кейт не знает, что ответить. Похоже, это хитрый вопрос. Что лучше всего было бы сделать в этом случае? спрашивает Эми. Ну, в таких обстоятельствах Кейт вытирает нос о рукав и перестает плакать. «Может быть, просто взять ту вещь, которую тебе так хочется?» спрашивает она. Эмми смеется. «Нет, не в этот раз. Так что бы ты сделала?» Кейт серьезно задумывается. Ей приходит на ум только один ответ. «Я бы спросила у тебя», говорит она. «Правильно». Эмми чуть не подпрыгивает. «Правильно». Ответ правильный. Кейт чувствует облегчение. Эми подходит к гардеробу, снова достаёт любимое платье Кейт. Она крутит его и так, и сяк на вешалке, оно мерцает. "Надень его", говорит Эми. Кейт глядит в пол. "Куда мы поедем?" спрашивает она. "Отправимся в путешествие", отвечает Эми. "Во что?" спрашивает Кейт. "Я вернусь через минуту", говорит Эми. "А как же школа?" спрашивает Кейт, но дверь уже захлопнулась она пытается высмотреть через окно, куда это пошла Эмми, но снаружи слишком темно и ничего не видно. Завтра уроки в школе, говорит Кейт самой себе. Она садится в этой новой тишине, по-прежнему прижимая к себе книгу. Кейт закрывает глаза и открывает их. Закрывает глаза и открывает, закрывает и открывает. Всякий раз, когда она открывает их, вид из окна уже другой. А когда глаза закрыты, ей ещё громче слышится шум от поезда и голоса людей, и ещё сильнее чувствуется запах еды. Почти все пассажиры в вагоне едят, хотя до обеденного времени далеко. Когда глаза у неё раскрыты, она не так сильно чувствует этот запах или то, как мчащийся поезд слегка мотает её из стороны в сторону в кресле. Вот от неё несутся прочь пугливые овцы, потом пустое поле, потом неподвижные коровы, потом деревья, потом поля и холмы — Потом влажные кусты сцепившиеся между собой, высаженные вдоль железнодорожного полотна. Чем ближе всё это к окну, тем быстрее уносится вдаль. Только горы вдалике до неба над ними, кажется, едут вместе с тобой в ту же сторону. Она закрывает глаза и затыкает уши. Можно вот так тихо сидеть одно время наехать, как сейчас. А лучше всего, когда тихо сидишь и вовсе никуда не едешь, как бывает дома. Но даже когда тебе кажется, что ты сидишь совсем тихо дома, ты всё равно движешься. Потому что земля ведь непрерывно вращается, хотя мы этого и не замечаем. Сквозь пальцы она слышит людей, она чувствует скорость, ощущает запахи хрустящей курочки и гамбургеров. Что-то легонько касается её головы, она открывает глаза. Увидев, что это рука Ими, хотя прикосновение и приятно, Кейт отстраняется и снова закрывает глаза, прижимает к ним кулаки и кладёт голову на столик. Тихо сидеть? Ехать тихо? Надо спросить у Эмми, почему это слово значит разные вещи. Но ей пока не хочется открывать глаза и не хочется разговаривать с Эмми. Эмми снова легонько касается головы Кейт и легонько почёсывает её пальцем. Кейт ещё крепче вжимает кулаки и в глазные впадины, но на сей раз не отдёргивает голову. — У них там сейчас математика, — вздыхает она. — Сегодня мы должны были приступить к новому разделу. — А мне казалось, ты терпеть не можешь математику, — говорит Эмми. Если вдавить кулаки в глаза, то можно заставить себя заплакать. Кейт уже чувствует, как слезы подступают и кулаками удерживает их внутри. «Да», — соглашается она, — «я терпеть ее не могу». Когда она снова приоткрывает один глаз над влажными костяшками пальцев, то все вокруг словно колышется под водой, и отдельные предметы сливаются воедино. Небо и земля, окно и то, что за ним, все движется и меняется. Кейт сдается. Она поворачивается, утыкается головой под мышку Эми, вытирает глаза о свитер. Теперь все, что ей видно, это шерстинки черного свитера, тянущиеся в стороны своими тонкими и изогнутыми шеями, поднимающиеся над животом и грузью Эмми. Кейт представляет себе, что это колоски на большом черном поле. В основании этих колосков шерстинок живут крошечные зверюшки. Мышь-полевка с мышатами. Они спят в своем гнездышке. Маленькие дикие кролики, вроде тех, каких можно увидеть на травянистом берегу в дальнем конце пляжа, и каждый такой кролик щиплет траву подняв торчком ворсистые уши и вслушиваясь в крики пустыльги. Сегодня ей мне удалось разобрать ещё несколько слов. Ей удалось прочитать одно слово из газетного заголовка. Кто-то оставил сложенную газету на столике напротив. Мир. Она даже может разобрать несколько слов из подзаголовка. Процесса опасности. Она нагибается чуть-чуть, увлекает за собой Кейт и некоторые слова из рядов расплывающегося чёрного шрифта словно отрываются от остальных и бросаются ей в голову. «Театр, политический, урон, Израиль». Они выскакивают из хаоса букв так неожиданно, так беспорядочно и отчетливо, что это причиняет ей боль. Так бывает, когда в глаза ударяет слишком яркий свет. Она глядит в сторону, вниз, в темноту под столиком. На полу возле ее ноги валяется брошенная обертка от еды — А, соблазн слишком велик. Она сидит, прочесть, что написано на этой бумажке, и не может разобрать ни слова. Возвращается, думает она, и при этой мысли её охватывает волнение, она цепенеет от страха. Как долго это длилось? Вот уже 8 лет. Целую маленькую жизнь она видела, утратившие всякие смыслы очертания слов, принимая как данность эту утрату. Одно из кресел напротив Фэми Кейт Сломона, там никто не сидит. Женщина у окна напротив Кейт читает бульварную газету, её лица не видно за раскрытыми страницами. Ещё одно слово ясно и грубо врезается в голову Эмми. Запад. Она неочаянно произносит его вслух. Что? ворчит Кейт, поднимая голову. Ничего, отвечает Эмми. Это я сама собой говорила. Но настоящая перемена, настоящая беда, думает она, начнётся, когда слова снова станут возникать в связке друг с другом, когда будут показываться целыми предложениями. А может быть, даже фразами, всего лишь фраз. Запад. Это там, где построили тот мост, думает Кейт. Мост, который тамошние жители даже не хотели строить. И вот теперь им приходится платить, если нужно по нему проехать. Это там можно попасть в McDonald's, где всё на гэльском, если только они когда-нибудь разрешат тебе зайти в McDonald's. Значит, мы туда едем на запад, спрашивает она. Нет, отвечает Тэмми. Сегодня мы едем на юг. "Вы же на Шотландии спрашивает Кейт. Нет, ещё дальше на юг, говорит Эми. Там Шотландия уже кончается." Кейт кладёт голову на стол. "Мне не очень-то хочется уезжать из Шотландии. Мне не очень-то хочется опять в Англию. Теперь мне гораздо больше нравится Шотландия." "Но мы же не просто едем в Англию, говорит Эми. Мы не просто едем в какую-то старую скучную страну. Мы поедем гораздо дальше. Мы?" Тут она наклоняется и шепчет на ухо Кейт, что больше никто не услышал. Едем на таком поезде, который мчится прямо вспять, в туман времени. Кейт смотрит в окно. Там же нет тумана, возражает она. Хм, ты его не видишь, потому что мы едем слишком быстро, говорит Тэмми. Когда она произносит эти слова, поезд плавно проносится мимо какой-то станции. Кейт пытается прочитать название, но буквы уже унеслись вдаль. "Ну видишь", шепчет Тэмми. "Ты видела, как мы промчались мимо тех людей, которые стояли на платформе? Так вот, Мы не смогли разглядеть их лиц не только потому, что едем слишком быстро, а ещё потому, что мы движемся совсем в другом времени, чем они. Они за всю свою жизнь увидят нас с тобой в течение одного мига, даже крошечной доли от доли секунды нашей жизни. А ещё, видишь, все этих людей вокруг нас, они выглядят совсем как живые, но на самом деле, по правде, все они только тени людей, которые несутся сквозь время со скоростью 100 миль в час. Кейт невольно охватывает любопытство. «Что ты хочешь сказать?» — спрашивает она. «То и хочу сказать», — говорит Эмми. «Это поезд призрак». Эмми показывает глазами на газету, которую держит перед собой женщина напротив. «Видишь что-нибудь за газетой?» — шепчет она на ухо Кейт. «То-то. Там никого нет». «Эти руки, что держат газету, призрачные руки». «Да нет, это какая-то женщина!» — шепчет Кейт. «Да, отсюда кажется, что там женщина». Но за газетой-то никого нет, только пустота, тихонько говорит Эмми. Да не существует никаких призраков, спорит с ней Кейт. Она понимает, что это просто одна из сказок Эми, что Эми пытается развеселить её, чтобы она не долась. Она понимает, что это шутка. И всё-таки теперь она не отрывает глаз от этих рук с газетой на всякий случай. Руки встряхивают газету, выпрямляя страницы, крепко держа над чем-то, что прячется там, под ту сторону. Эми поворачивает голову, незаметно кивает на сидящего по другую сторону прохода мальчика с пулевидной головой, спящего на рюкзаке. Если дотронешься до него, говорит она, то твоя рука пройдёт сквозь него. То же самое случится, если ты прикоснёшься к любому из пассажиров в этом поезде. Ну, кроме нас с тобой, разумеется, добавляет она. В вагоне кто-то везёт младенца, и тот иногда вскрикивал, когда поезд резко убыстрял или замедлял ход. Даже тот малыш презрок, спрашивает Кейт. Даже тот малыш отвечает тем. Обидевшись, что Кейт заинте интересовалась, семья закрывает глаза и устраивается поудобнее, чтобы задремать. Кейт сидит в своём кресле с прямой спиной, чтобы ей было видно всё, что происходит в вагоне. Спящий мальчик, женщина с младенцем, от младенца пахнет сладкой молочной отрыжкой, даже сюда доносится этот запах. Две дамы разговаривают. Кто-то ест пластмассовыми ложками, и над их пластиковыми мисками с едой поднимается пар. Позади Кейт сидит девушка с длинными чёрными волосами и чёлкой. Она читает журнал и обкусывает заусенцы. Влажными пальцами листает страницы журнала. Напротив девушки мужчина в костюме поедает сэндвич и с набитым ртом разговаривает по мобильному телефону. "Да, говорит он, мы его только что проехали". Встряхивает телефон и повышает голос. "Алло?" говорит он, снова встряхивает и нажимает кнопки, издающие пищащие звуки. "Алло, это был тоннель", говорит он, "слышишь меня?" Ты вдруг пропал. Да, мы только что его миновали, а потом проехали через тоннель. Кейт снова садится прямо. Под столом, под руками, которые держат газету, она видит ноги в плотных колготках и туфлях. Тут она хорошенько прицеливается и изо всех сил наступает на эти туфли. Раздавшийся в ополь заставляет Тэмми раскрыть глаза. Она видит, как женщина напротив мнёт газету одной рукой, а другой, нагнувшись, щупает свои ноги. Она наступила мне на ноги, возмущается женщина, ваша дочь наступила мне на ноги. Она смотрит на Эми, на её лице изумление и гнев. Она ведёт себя так, словно самой Кейт здесь даже нет. Хм, извините, пожалуйста. Мне очень жаль, говорит Эми. Кейт, извинись перед дамой. Какое нелепое недоразумение. Сейчас же извинись. Извините меня, пожалуйста, говорит Кейт. Я не хотела делать вам больно. Женщина переставляет свои крупные ноги под столом снова заслоняет лицо шуршащие газеты